Слова 26. Исповедь могильщика. Внимание, вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Открыл глаза, я не в привычном мне полумраке родного склепа, а где-то в хорошо освещенном месте. Оглянулся. Нет. Это все тот же склеп, вот только света здесь прибавилось. По углам расставлены светильники, а в паре шагов от меня на каком-то массивном ящике сидит Карл. Выполнено задание «Похищенные дети». Получена награда «Плюс тысяча опыта», «Плюс сто репутации с жителями Малой Ривенки». Получен седьмой уровень. Опыт 740 из 3600. Дальше на меня посыпались сообщения о доступных очках умений и навыков, о повышении восприятия, увеличении максимального здоровья на три единицы. Приятным дополнением стал новый зомби-талант. Как я понял, расовые плюшки выдавались по нечетным уровням, и на это не тратились никакие очки. Выходит, задание мне все же система засчитала. Мои старания и смерть были не напрасны. Надеюсь, ты не против того, что я немного прибавил света, подал голос хозяин. Не хотелось дожидаться тебя в потемках. <связь> — Я просмотрел чат. Там, на поляне, я потратил всю прочность пришитого языка, а значит, было непонятно, отвалился тот из-за износа или вернулся в исходное состояние после возрождения. Впрочем, это как раз проверить несложно. Главное, что трюк сработал, и я могу вернуть дар речи. А значит, общаться с торговцами, неписями и игроками». Правда, последняя встреча с бессмертными стоила мне жизни, но ничего, лог чата я сохранил вместе со всеми именами. «Там снаружи тебя ждут, а потом нам с тобой нужно о многом поговорить, так что как освободишься, загляни ко мне». Могильщик вышел, оставив меня одного. С трудом поднявшись, я наконец-то рассмотрел ящик, на котором он сидел. Гроб. Уже прошло шесть дней со дня заказа? Сколько я здесь провалялся? Таймер показывал семь часов утра. Судя по логу, погиб я в половине шестого. Странно, вроде давно не отдыхал, а провалялся в забытье аж полчаса. Возможно, система самовольно устроила мне такой вот отдых. Все же сон был нужен даже мертвецам и бессмертным, иначе переутомленный мозг начинал работать с перебоями. Отложив изучение гроба и новых умений на потом, я вышел из склепа. Пожалуй, здесь не нечасто бывает так людно. Снаружи стояло десятка полтора людей, жители Малой Ривенки. Здесь же была и спасенная мною дочка-охотника. Она стояла рядом с отцом, крепко обхватив его за ногу. Я невольно улыбнулся, значит, дети добрались домой. Впрочем, это ведь боты. Погибнув, они снова возрождались, словно ничего и не было. Но, заметив меня, девочка тоже улыбнулась и дернула отца за штанину, привлекая его внимание. Гул голосов смолк, и вперед вышел староста. Откашлялся, нерешительно потер голову, потом оглянулся на остальных в поисках поддержки, снова откашлялся и начал. «Тут, значит, такое дело, господин мертвяк. Мы всем селом скинулись, чтобы нанять отряд бессмертных, чтобы, это, детей наших вернуть. В общем, детей-то они воротили». «Да вот только Тайша нам все рассказала, как оно было, и кто их от гворлингов спас. Так что мы тех болтунов прогнали, а деньги они вот. Карл разрешил вам передать». Дед быстро подошел ко мне, сунул что-то в руку и тут же вернулся к своим. «Получена дополнительная награда. Тысяча монет». «Эй, Керим, ничего не забыл». — нахмурился Зак. — Ах да, я же обещал. Староста вытащил откуда-то добротную, хоть и изрядно потертую куртку, сделал шаг и едва ли не бросил мне ее под ноги, видать, все же боялся. А может, просто чувствовал себя неуютно на кладбище. — А это тебе от меня, от нас. Закири с дочкой вышел вперед и аккуратно положил сверху кожаные перчатки с обрезанными пальцами. Для себя брал, для охоты, но... Мельком глянул свойства подарка. Кожаные, новенькие, плюс три к ловкости и плюс два процента к меткости. Ого! Вот это видно от души. Требований к уровню нет, оттого и статы такие небольшие, но у меня каждая лишняя единица на счету. «От всей души! Сынишка мой там был!» — вышел еще один мужик. Судя по всему, гончар. Даже перепачканный глиной передник не снял. Он вложил мне в ладонь глиняную свистульку в виде птички. Это манок, певчую птицу приманивать. Авось, сгодится на что. Словно извиняясь, пробормотал он и быстро спрятался за спиной остальных. Тут еще это... Вспомнив, снова шагнул ко мне охотник. Портной просил передать. Автоматически подтвердил взятие задания на поиск лекарства от болотной лихорадки и буквально вырвал из рук Зака расшитый цветными нитками кусок ткани. Выкройка. Точнее, схема вышивки. Вензель мастера Инглура. Тип вышивка. Класс уникальный. Плюс 50 к прочности одежды, ткань. Плюс 5 к случайной характеристике. Особое. Предмет становится персональным. Требования. Партняжное дело. 40. Материалы. Красная, синяя и зеленая нить. Игла. М да рановато мне с таким работать. Но ничего. Одна лишь эта тряпка стоила всех моих лесных злоключений. И дело было даже не в мизерном бонусе. Это была вышивка мастера. Прокачав репутацию с нипом, у каждого ремесленника, мага или воина можно было получить или купить его персональный рецепт, прием или заклинание, единственный и уникальный в своем роде, который больше нигде нельзя было получить. Самое главное в этой вышивке была привязка предмета к персонажу. С одной стороны, такие вещи нельзя было передать или продать, но зато они и не терялись при смерти, их нельзя было снять с трупа или украсть. Распрощавшись с дарителями, я вернулся в склеп, стараясь до последнего оттягивать разговор с хозяином. Сумка была набита трофеями, мне притащили новенькую кроватку. В общем, было чем заняться в ближайшее время. Свалив все прямо в гроб, я залез в умение. После приобщения к болотной вере моя теология перешагнула очередную планку, за что мне полагались новые вкусности. Этой вкусностью оказалось умение «Поиск веры», которое указывало направление к ближайшему месту силы в радиусе 500 метров. Под местом силы подразумевались алтари, статуи, храмы, места поклонения и прочие святыни любых богов. Наверное, полезно, но стоило приберечь как можно больше очков умений до 10 уровня, до получения классовой специализации. Куда более приятным сюрпризом оказался расовый талант «Мертвая плоть», Плюс 5 к здоровью и плюс 2 единицы поглощения физического урона. И это на первом уровне. Значит, в перспективе я смогу за счет этого таланта растолстеть на 50 здоровья, и это не считая брони. Кожаная куртка тоже добавляла немного брони и карман, почему-то всего один. Одев подарочек на себя, я почувствовал легкое жжение в боку. «Вы получили единицу урона физический. Здоровье 45 из 46. Стащив куртку, я тщательно обыскал карман, прощупал прокладку и, наконец-то, нашел небрежно воткнутую иглу с ниткой возле небрежно зашитой дыры. Игла была самая обычная и отправилась в мой швейный наборчик после того, как я зашил прореху. «Дыра огорчила, но я, в общем-то, и не рассчитывал на новье. Хорошо хоть, что рукава на месте и застиранных кровавых пятен нет. Зато в процессе поиска сработал мой талант познания сути, открыв дополнительное свойство куртки, плюс один выносливости. Следующий час я провел, изучая свои трофеи, и не только». Талант познания поднялся до второго уровня, а я смог опознать волчий амулет Магуна плюс один к воле и костяной ритуальный нож. Один, три урона и два процента шанс вызвать кровотечение. Перчатки охотника мне не поддались, а вот проща порадовала трехпроцентным шансом оглушения цели. Напялив на себя все свое добро, я с удовольствием осмотрел свои параметры. Медленно, но расту. Раса — нежить. Подвид — зомби. Исходный материал — человек. Имя — бес. Тип аккаунта — ограниченный. 3К. Версия 4.1. Возраст — 20 лет. Уровень 7, опыт 740 из 3600, класс жрец, покровитель наам бездонный, параметры, сила 1, ловкость 6, 3 плюс 3, 12%, выносливость 2, 1 плюс 1, интеллект 1, воля 3, 2 плюс 1, 3%, восприятие 39, плюс 14%, удача 1, харизма, 1. Вторичные параметры. Здоровье. 46 из 51. Энергия. 15 из 15. Мана. 15 из 15. Благодать. 344. Меткость. 71%. 69 плюс 2. Шанс у ворота 0,5%. Шанс крита. 4,25%. Атака. 1, 2. 2, 5. Дистанционная. «Маг. атака 1-2, броня 4, 2 плюс 2. От любования собой ненаглядным меня отвлек мысленный приказ хозяина, вынудивший меня подняться и выйти из уютного склепа. Могильщик ждал меня в своем любимом плетеном кресле, а в кулаке он сжимал ключ. Моего появления он даже не заметил, был увлечен разглядыванием какой-то бумажки. Пришлось посильнее хлопнуть дверью, привлекая его внимание. «Присаживайся!» — кивнул он на табурет, стоявший напротив него. «Сейчас мы с тобой поговорим!» «Э?» — промычал я, доставая перо. «Нет-нет! Я побеседовал с жителями Ривенки так, что немного наслышан о твоих подвигах. Сейчас кое-кто подойдет, чтобы сделать наш разговор более содержательным». Минут десять мы сидели молча, глядя друг на друга, пока не раздался осторожный стук в дверь. «Вы позволите?» По голосу я узнал портного и не ошибся. Карл бодро вскочил, подошел к двери и впустил моего коллегу по игре в дом. «Проходите, мастер!» «У вас все с собой, что нужно?» «Да-да». Пришлось отправить подмастерье в город за языком, но он, мальчонка, шустрый, понятливый, управился быстро. Что произошло дальше, догадаться было несложно. Портной вытащил продолговатый сверток, в котором оказался свиной язык. Потом начал раскладывать на столе швейные принадлежности. 50 слов», — быстро написал я на бумажке и повернул ее к Карлу. Тот нахмурился, но все же кивнул мастеру «Приступай». «Травма, вырванный язык, исцелена. Вам пришили язык. Прочность соединения 50 из 50». Я с облегчением вчитывался в появляющееся сообщение. Метод работал исправно, и у меня была мысль, как его усовершенствовать. Не говоря ни слова, я достал из кармана вензель инглура и показал его портному, потом на свой язык. Тот сперва бросил на меня недоуменный взгляд, а потом расхохотался. «Да, такое мне бы и в голову не пришло. Пожалуй, исключительно в виде эксперимента стоит попробовать. Ну, кто бы мог подумать». Десять раз я порадовался, что играю с отключенными ощущениями боли, а чужой язык ничего не чувствует. Вам когда-нибудь вышивали на языке сложный трехцветный узор? К сожалению, плоть мертвеца не такой благодатный материал, как ткань, так что узор получился с дефектами. Язык получил всего плюс тридцать к прочности, а я плюс три к интеллекту. «Восемьдесят слов», — написал я. «Спасибо вам, мастер!» В ладонь портного перекочевали деньги, и хозяин выпроводил его за дверь. Выждав, когда шаги утихнут вдали, он вернулся, предварительно заперев дверь. «Теперь этот разговор никто не услышит», — заявил он, извлекая из кармана свиток и зачитывая фразу «ключ». «Рассказать ему, что ли, про администрацию и локчаты?» «Эта беседа не состоялась бы, не будь я уверен в том, что ты бессмертный. Ты далеко не первый зомби, работающий у меня. Пожалуй, не считая твоего создателя, я здесь лучше всех разбираюсь в живых мертвецах». Он горько усмехнулся. «Молчу. Переубедить его вряд ли удастся, да и как себя должен вести правильный зомби, я все равно не знал». «Дело в том, что мне нужна твоя помощь». «Не твоя конкретно. Для этого сгодился бы любой мертвяк со ошейником, ведь достаточно просто приказать, но...» «Бессмертный — это совсем другое дело. Не знаю, как это оказалось на тебе...» Он характерно постучал пальцем по шее. «И почему я вижу тебя не так, как всех прочих бессмертных, но это даже к лучшему для нас обоих?» «Пожимаю плечами». «Мне решительно непонятно, к чему он клонит. Но сперва я расскажу тебе одну историю», — начал он. Жили да были два старых приятеля, знакомых с раннего детства. Одного звали Карлом, а второго — Марком. И хоть были они друзьями, не разлей вода, но всегда и во всем соперничали. Кто лучше учится, кто очарует самую красивую девушку, кто успешнее устроится в жизни. И при всем при этом шли они нога в ногу. Оба стали лучшими среди выпускников. Их обоих пригласили работать сперва в городскую стражу, а оттуда в тайную канцелярию. Их жены-красавицы оказались родными сестрами, и даже дети у них родились в один день. Тут бы и успокоиться им, но нет. Работая рука об руку в канцелярии, они тоже во всем соревновались. Кто быстрее выйдет на след мимика душегубца, кто первым скрутит черного колдуна, кому улыбнется удача раньше засадить в холодную известного душегуба красного Джона. Разумеется, все эти споры велись в шутку до да хвостовства ради. Вот только заприметив это постоянное соперничество, коллеги начали делать на них ставки. Кто быстрее, да кто раньше. В эту игру включилось и начальство, подбрасывая Карлу и Марку дела посложнее да поинтереснее. И те тоже вошли в азарт не на шутку. И вот однажды таким делом стал поиск злобного некроса. Тот, хоть был и молод, но хитер не по годам, придумал многоходовую аферу и успешно ее воплотил. Разработал ритуал, устроился каменщиком на строительство королевской усыпальницы в одном малом королевстве, дав камень, все нужные компоненты и заложил. А как могилу замуровали и охранными заклинаниями запечатали, он поднял из мертвых короля и королеву, довелел им все ценности таскать и в центр тайного круга укладывать. И из круга, который частью мощного заклинания оказался, прямо в узорах на полу выложенного, все это прямо в пещеру к черному магу переносилось. Ох, и шуму поднялось, когда то ограбление обнаружилось, а ценности из сокровищницы появились на рынке. И велел император к делу привлечь самых лучших сыскорей. А лучшими были кто? Верно старшая сыскари-дознаватели Карл до да Марк. Четыре месяца искали они разорителя-усыпальницы, то находя, то снова теряя след, одно за другим, находя его тайные убежища, полные ловушек и жутких стражей. Но юный некромант всегда был на шаг впереди и успевал ускользнуть. Наконец, удача улыбнулась Карлу. Нагнал он некроманта и попытался взять живым, да вот только не вышло. Свернул себе шею малец, пытаясь на волшебных крыльях улететь и наткнувшись на поле негатора магии. Впрочем, как оказалось, для Карла то была вовсе неудача. Потому что через две недели его отыскал отец и наставник талантливого юноши, один из сильнейших некромантов империи, Королис Старший. И однажды, вернувшись домой, старший дознаватель не застал дома жену и дочь. На кровати в детской комнате лежала мертвая прислуга-кухарка, а ее кровью на стене было написано одно лишь слово — «Месть». Карл и Марк вместе вышли на охоту. На этот раз они не соревновались, и никто не делал ставок на то, кому из них раньше улыбнется удача. Некроманта они так и не отыскали, его след затерялся в призрачных землях. Зато друзья нашли пропавших жену и дочь Карла. Колдун превратил обеих в зомби и поставил на самую грязную работу». Когда их отыскали, упырицы вместе с остальными мертвыми рабами некроманта жрали из корыта останки человечины, получая свою утреннюю кормежку. У Карла не поднялась рука, чтобы избавить бесконечно дорогих ему людей от страданий, и за меч пришлось взяться Марку. Он отрубил голову жене друга, а когда пришла очередь девочки, отцовское сердце не выдержало. Дознаватель сбил палача с ног, вырвал у него оружие и поклялся, что больше никто не причинит зла его дочери, даже если ему придется отдать свою жизнь, защищая ее. — Она лежит здесь, на кладбище, — продолжал рассказ хозяин, — рядом со своей матерью, скованная цепями и заклятиями на святой земле. Мне так и не удалось отыскать способа, чтобы снять проклятие, а оставлять ее на свободе было слишком опасно. Проклятый некромант приучил ее к человечине, и Рианна бросалась на всех, кроме меня. В руке могильщика появилась открытая бутыль, и он сделал большой глоток, смачивая горло. Я консультировался с Аарамом. Он выяснил, что моя девочка не была убита и поднята как зомби, а ее обратило какое-то заклинание, проклятие. И раз она узнает меня, значит, что-то человеческое в ней еще живо. Поэтому я должен постоянно находиться рядом, чтобы Рианна чувствовала мое присутствие, и это искренне угасло. Вот так я и стал смотрителем погоста. Я вспомнил странную могилу. Теперь было понятно, что за родственная душа там лежит. Если я ухожу, или когда она чувствует живых, то начинает беспокоиться, пробует выбраться. Судя по судорожно стиснутым кулакам смотрителя, иногда даже успешно. Поэтому я перестал нанимать помощников и не стал отказываться, когда Аарам предложил мне своих рабов. Карл умолк. Склонил потяжелевшую голову вниз. Судя по всему, хмеле начал брать свое, пауза затягивалась. Мне пришлось уйти из канцелярии. Вот уже несколько лет, как я почти не покидаю погост, а Маркус ищет способ вернуть мою девочку в мир живых. А Рам безумно дорого берет за свои услуги, но... Он усмехнулся и размашистым жестом указал окружающую обстановку. «Мне все равно некуда тратить свои сбережения. В общем, мы снарядили экспедицию в серую библиотеку, и колдун уверяет, что сумел там что-то нащупать в старинных книгах, выяснить источник проклятия. Но он умолк, поднял потяжелевшую голову, и я поймал его взгляд. В этих серых глазах было столько боли, отчаяния и мольбы, что меня словно током ударило. «Внимание! Вам предлагают задание «Проклятие некроманта». Класс задания. Уникальное, многоэтапное. Принять задание? Да, нет. Цель задания. Дочь могильщика была превращена в зомби. Карл уверен, что проклятие можно снять и просит вашей помощи». Внимание! Задание рекомендуется для группы игроков не ниже 30 уровня. Награда плюс три уровня — редкий предмет для вашего класса. Дополнительная награда не определена. Штраф за выполнение — нет. Штраф за отказ — нет. Помоги мне. Я обыскал твои вещи, пока тебя не было. Если ты поможешь вернуть мою дочь то я верну тебе свободу и расскажу, где видел вот этот рисунок. На стол легла картинка, которую я перерисовал с тайного знака на стене своего склепа, а поверх нее с тихим звоном упал ключ».